Глава двадцать седьмая. Ярослав. Я уходил из офиса адвокатской компании, не оглядываясь, с трудом сдержав желание поцеловать жену. А лучше закинуть на плечо и забрать домой, и уже там, в родных стенах, не дав ей сказать ни слова, доказать старым как мир способом, что я не верблюд. Но ну, не стоял у меня на других. Не интересовали меня блондинки, брюнетки и даже рыжие. Кроме одной, той, которая, вздёрнув веснушчатый нос, топала делать Глебу пакости. В том, что на этот раз попал именно Глеб, я не сомневался. Как и в том, что моя рыжая беда сумеет раскрасить серые будни любого, в зависимости от её настроения. Либо во все цвета радуги, либо так, что захочется взвыть. Мне хотелось быть. Впервые в жизни я понимал, что бессилен, и нихера не понимал, что происходит и кому всё это нужно. Это дико бессило и не сулило пакостникам ничего хорошего. Приехал домой, запер дверь и устало бросил связку ключей на полку. Дома было непривычно тихо. Стефания всегда была шумной. Она умудрялась одним своим присутствием оживлять и освещать всё вокруг — Стеша топала, иногда ворчала, сопела, когда делала уроки и чего-то не понимала. Или гремела посудой в кухне, пытаясь что-то приготовить. Или шумно радовалась, когда я возвращался домой раньше обычного. Она с порога запрыгивала мне на руки, проверяя реакцию. Я ловил всегда. В кухне на обеденном столе стояла её пустая чашка. А рядом моя, и тоже пустая, и квартира пустая. Блять. Я устало потёр лицо и уставился в окно. В кармане зазвонил мобильный. Глянул на экран. Крылов. На сломанное крыло пожаловаться захотел. Да. Отчеканил я. Яр. Нужно встретиться. Срочно и тихо. Что случилось? Я напрягся. Кафе Берендей. Через полчаса. Там кабинки отдельные и... «Тачку припаркуй где-нибудь за пару кварталов». «Понял. Двадцать минут», — быстро ответил я и скинул вызов. Крылов, конечно, та ещё птица-говорон. И знатно отличился никак не умом и сообразительностью, но он явно не паникёр и устраивать шпионские игры не стал бы. Я быстро подхватил ключи от машины, запер дверь и, перескакивая через две ступеньки, побежал вниз — Бросил тачку, как и просил крылов, за пару кварталов и быстрым шагом дошёл до кафе. Набрал Пернатова, уточнил номер кабинки. Андрюха, нахохлившись, сидел за столом, гордо возложив перед собой загипсованную руку. Заметив меня, протянул целую конечность, которую я крепко пожал. Перевернув стул спинкой вперёд, сел напротив него. «Рассказывай». Андрюха замялся. Придвинулся ближе. «Да какого хрена происходит?» «У меня на днях люди были, серьёзные», заговорщическим шёпотом сообщил он. «Что хотели?» «А хотели, Яр, чтобы я стучал». Я поперхнулся и сильно сжал кулаки. «Конкретнее. Предлагали большие деньги за информацию». «Какую?» «Я должен был скидывать адреса объектов, на которых мы работаем». Особенно их интересовали наркотики. Такие деньги предлагали. Просили скидывать сообщения, как только узнаю адрес нового объекта, который мы будем брать. Почему тебе? В отделе по борьбе с наркотиками все неподкупные, что ли? Начал размышлять я вслух. Понятия не имею, пожал плечами Крылов и скривился. Руку они тебе сломали? Нет, коллега явно смутился. Понятно. «Хорошо, что сказал. Разберёмся». Я поднялся. «Командир!» — окликнул меня Крылов уже на выходе. «Думаю, я не первый, к кому они пришли». И тут я вспомнил последнюю операцию, когда вместо наркопритона мы, по факту, обнаружили дом терпимости. «Будь на связи». Бросил я и быстро вышел, на ходу набирая номер знакомого следака, с которым мы в тот раз так эпично нашли кондитерский маг. «Ты разве не в отпуске?» — спросил Лёха вместо приветствия. «Отдохнёшь с вами. Ты в конторе?» «Ага. До сих пор объяснительные за нашу прошлую эпопею пишу. Пропуск мне закажи. Разговор есть». «Понял. Жду». Лёха отключился а я быстро сел в тачку и поехал к нему. Думать о том, что в моей команде завелась крыса, не хотелось, но она завелась, а я грызунов терпеть не мог. Проезжая мимо любимой кофейни моей жены, заметил две знакомые тачки. Мысли снова переключились на Стефанию, и я не удержался позвонил, просто чтобы знать, что с ней всё в порядке, и они там не придумывают очередной оригинальный способ захвата этого мира. «Соскучился», — проворковала моя жена. «Даже не представляешь, насколько». Совершенно честно ответил я. «Во сколько освободишься?» «В шесть» нерешительно ответила моя беда, только подкрепляя подозрение, что в середине рабочего дня троица собралась не просто пообедать. "И ты сейчас ни в кафе, ни с подругами?" иронично поинтересовался я, упирая педаль газа в пол. Точно знал, что моя жена сейчас покраснела и то, что заозиралась по сторонам. "Не озирайся, я просто мимо ехал", снова хмыкнул я. «В шесть буду у дома Неанила Альбертовны», — добавил безапелляционно и отключился. Придурковатая улыбка расплылась на лице, а пальцы сами набрали номер Давыдова. «Что-то выяснил?» — сходу поинтересовался он. «Что сегодня замечательный день, чтобы захватить этот мир?» «Опять!» — простонал Зохан. «Снова присмотри за ними. Она должна к свадьбе готовиться!» Прорычал Давыдов с нотками обиды в голосе. «Ты сам-то что планируешь делать?» «Грызуна ловить. Крыса у меня в команде завелась». «Понял. Присмотрю», — пообещал Захар. «До связи». Отложив мобилу на панель, я снова увеличил скорость. У здания главного управления по борьбе с наркотиками припарковал тачку и решительно пошёл к Лёхе. Друг корпел над очередным опусом, задумчиво почесывая шариковой ручкой за ухом. Заметив меня, отложил ручку и вопросительно посмотрел мне в лицо. «Скажи, Лёха, часто у тебя в последнее время случаются такие конфузы, какой был у нас?» Сразу же перешёл я к делу. «В последнее время всё чаще!» Зло выдохнул майор. «Есть информация?» «Есть», — рассказал ему про Крылова и о своих подозрениях. Лёха слушал, не перебивая, а потом разразился трёхэтажным, покрывая всех грызунов отборной бранью. Резко вскочив с места, зло посмотрел на меня. «Звони Крылову, пусть соглашается», — я согласно кивнул. Те же мысли посещали и меня — поймать на живца и взять сразу всех. Ещё некоторое время мы провели в кабинете Лёхи, составляя краткий план. Пообещав быть на связи, я отправился решать свои семейные проблемы. По дороге домой мне снова позвонили, и на этот раз Мирон. «Привет каблучником. весело поздоровался он. «Почему подкаблучником? Мне жена разрешает всем говорить, что в семье главный я». Отбил я, хмыкнув. Мирон засмеялся и огорошил. «Нашёл я твою любовницу. Врёшь». «Не вру. Ты где?» «Недалеко от твоей конторы». Прикинув расстояние, ответил я. «Давай к себе домой. Я тут рядом. И жрать хочу. У тебя в холодильнике что-нибудь есть?» «Есть. Мышь, павшая смертью храбрых. Уже дня три висит». М «Да». «Но всё равно жди. Я в магаз по дороге заеду». «Понял. Через полчаса буду дома».